Вот так написал я и прочитал первые буквы, слоги и слова родного языка. «Маша ела кашу». Вот так в раннем детстве вошла в мою жизнь система обучения, воспитания и просвещения Валентины Дегаюи. Рельефно-точечная письменность Луи Брайля. О чем, разумеется, я и не догадывался. За три недели до моего семилетия в порядке исключения стал я учеником первого класса А. Однако ни тогда, ни после, уже в институте не слышал я, чтобы кто-нибудь рассказал о самих гениальных французах. Окончив первый в российской истории школьного образования слепых 11 класс Московского института, я поступил на философский факультет МГУ имени Ломоносова. По распределению, такое было время, отправился поднимать алтайскую целину. Дважды Директировал, организуя новые учебно-производственные предприятия ВОС. Работал главным редактором журнала Жизнь слепых. Занимался экономической наукой в научно-исследовательском институте востоковедения Академии наук. Исщаны везны на стыке экономики и социологии. Защитил кандидатскую диссертацию. Преподавал в институте геодезии и картографии. По путёвкам общества знания читал лекции на заводах, в магазинах, в парикмахерских, в вечернем университете марксизма-ленинизма. Проехав по стране от Соловецких островов до Кушки, от Львова до Четы, многое видел глазами моих спутников, а многом размышлял. Жизнь вышла пёстрая, потому и было о чём писать. Сочинил несколько книг и несосчитанное число статей и очерков и всегда будь то школьное сочинение или диссертация конспект лекции или наброски очередной книги мысли, взбудораженные потребностью писать, ложились на бумагу только из-под грифеля с тем, чтобы быть перепечатанными на пишущей машинке плоским шрифтом Пишу об этом в надежде на понимание и признание необходимости и интереса к истории обучения и просвещения слепых, на перемену ученического отношения к Брайлевской письменности, на сравнение прошлого с настоящим и размышлениями о будущем, дабы по достоинству оценить роль и значение великих открытий гениальных французов Валентина Дегови и Луи Брайля. «В выстраивании своей жизни» дабы насколько возможно убедить старших школьников в чрезвычайной полезности самопреодоления комплекса неполноценности, который очень мешает равноправно жить и работать. Эта книга дорога мне, так получилось непроизвольно. В большой доле как протест против незнания истории вообще и истории слепых в особенности, как несогласие с прежней целевой идеологической установкой на борьбу с пережитками капитализма, на ограничение только истории ВОС, о чём я знаю не понаслышке, а по собственному опыту. Вместе с тем, книга написана, пусть с невеликой, но надеждой, что прочтут её хотя бы учителя Абраиля. Они-то должны понять, сколь много потеряли мы, сознательно разрушив традиции обмена идеями и информацией с зарубежными странами в сфере обучения, просвещения и трудоустройства слепых. Не в пример журналу «Слепец» наши сегодняшние журналы перестали печатать статьи тифлопедагогов-иностранцев. С их страниц практически исчезли описания особенностей школьного образования, различных профилей самостоятельного труда и свободного времяпрепровождения и на Западе, и на Востоке. А ведь на Земле более 200 стран и 40 миллионов слепых во всемирной общности по судьбе. А что об их жизни мы знаем? Да ничего, или ничтожно мало. Возможно, мне просто не повезло в поисках серьёзных исследований по истории жизни слепых XIX века. Не попалось ничего за исключением разве отдельных статей. За годы и десятилетия XX века не потеряло первой свежести та мысль, что люди за всю историю человечества так и не научились извлекать из неё уроков. Но, может быть, в это хочется верить, век 21-й станет поумнее. Этой книге могло и не быть, если бы не крайняя заботченность подением интереса к чтению по Брайлю в наших спецшколах и библиотеках. Великое спасибо генеральному директору издательства Репро С.И. Клёпикову, который пробудил во мне подлинный интерес к истории брайлевской письменности.